Глава 31 Я заталкиваю спортивную сумку, пижанный комплект и косметичку, сверху кладу зарядку для телефона и задергиваю молнию. Банди, все это время наблюдающий за мной из-под стула, поднимается и демонстративно уходит на кухню. Обиделся. Последние несколько дней я ночевала у Булата и сегодня собираюсь сделать это снова, что ему, конечно, не нравится. «Ты боишься, что я тебя разлюбила?» спрашиваю, остановившись в дверях. Банди прижимает туши Дескать, ну а что мне еще думать? Ты меня все чаще бросаешь. Ну прости меня, ладно? Обещаю, что завтра останусь с тобой и куплю тебе сахарных косточек. Я глажу его за ухом и обещаю купить новую курицу взамен старой, после чего Банди меня прощает, и я могу вернуться к сборам. Булат должен заехать за мной в течение часа. Мы поедем поужинать, а после — к нему. Я принимаю душ и, облачившись в платье, подходящее светскому выходу, смотрю на часы. Все успела и Булату не придется меня ждать. А чтобы не тратить время до выхода впустую, решаю позвонить маме. Вчера из-за загруженности на работе у меня не получилось. «Привет, мам!» Как и всегда, при звонке домой меня охватывает нервозность, и я начинаю расхаживать по гостиной. «Как твои дела?» В трубке раздается невнятный шум, мамин окрик «Мусор возьми!» я сказала. И лишь затем усталая «Ну, привет, Таисия!» Дела как сажа бела. Кручусь вон, как белка в колесе. На работе сменщица заболела, четыре дня без продых упахала, соседи сверху затопили, вся побелка с потолка отошла. Послала Вадима ругаться с ними. Так он разве поругается? На меня только гора старать, мудак. В течение нескольких минут я выслушиваю, как мама костерит отчима и не знаю, что на это ответить. Они могли часами собачиться друг с другом, но при мне она всегда его защищала и в любой ситуации вставала на его сторону. Мол, нос не дорос, на старших рот раскрывать. Поэтому сейчас я стойко бреду нейтралитет. Для себя я давно поняла, что отчим для мамы – главный человек в ее жизни, даже пьющий, безработный и плюющий на ее интересы, и любая критика автоматически обернется против меня. Только маме можно жаловаться на его лень, грубость и скотский эгоизм. Мысленно я всегда ее жалела, но сейчас чувствую беспомощное раздражение. Представляю его, развалившегося перед телевизором со скучающим видом, и маму, готовящую ужин после смены, раздраженную и уставшую. Злюсь и понимаю, что ничего не могу с этим сделать, потому что она никогда его не бросит. Выльет мне в трубку то, что накипело, почувствует облегчение и оставит наедине с мучительными мыслями. Почему она с ним? Разве не лучше одной? Ведь, чтобы любить человека, нужно его, по крайней мере, уважать, а я не могу найти ни одной причины для этого. Ну, возит он ее летом в сад вместо автобуса, и что? В оставшееся время пьет, сидя у нее на шее. К счастью, мама сама переводит тему. «Слышала? Кристинка замуж выходит. С Эдькой лялька у них будет». Ее голос смягчается почти до ласкового. Округлилась она так, похорошела. Галка не нарадуется. Воспоминания отбрасывают меня назад, в крошечную кухню Кристины, тощие руки Эдика, шарящие по моему животу, его похотливое сопение в шею и мерзкая выпуклость, трущейся мое бедро. И у них будет ребенок. «Круто!» Бормочу я, не зная, что еще сказать. Кристинка молодец. Все у нее по порядку, по-людски. Обжились, притерлись и о потомстве задумались. Работы у обоих есть. Он таксует в Москве. Кристинка говорит, это выгодно. Семью, значит, прокормит. Там, глядишь, за вторым пойдут. Нарочитый вздох. У тебя-то как дела? Учебу хоть не бросила? в обжигает горячим, Глаза обжигает горячим, грудь тоже. «Но почему? Нет, в разговоре с мамой я совсем не рассчитываю на ласку, но почему именно так? Не только отчим, но и Кристина. Почему ей достаются мамина гордость и мягкий тон, а мне вот это? Сомневающаяся снисходительность? Что должно случиться, чтобы она в меня поверила? Маме будто нравится мысль, что у меня ничего не получится, ведь это означает, что она не ошиблась». «Нет, не бросила» жуя сквозь зубы и сессию закрыла на все пятерки про все пятерки пришлось преувеличить но сейчас мне так хочется хочется отстоять себя и заставить маму усомниться в том что я намного хуже забеременевшей и похорошевшей кристины ты про день рождения мой помнишь теперь она меняет тон на строгий чтобы была поняла меня ты мне дочь кто в прошлом году людям в глаза смотреть было неудобно «Где Таисия? Да где Таисия? Почему на день рождения матери не приехала? Разве так бывает? Уж не поругались ли?» Мама издает шутливый смешок, очевидно для того, чтобы достовернее передать свой ответ. «Москву, говорю, покоряет, просто простодыра моя». Я впиваюсь взглядом в настенные часы, словно из них может выскочить кукушка и оповестить, что время, отведенное на звонок домой, истекло. «Очень хочу, чтобы именно так и случилось». Я не уверена, что у меня получится с работой. Вру, не заботясь о том, насколько эта ложь звучит правдоподобно. Моя выдержка и без того висит на тонком волоске. Ты можешь показать гостям мой подарок на случай, если они начнут спрашивать обо мне? Что то заладила? Подарок до да подарок, а? Моментально взрывается мама, напоминая о том, какой раздражительной может быть. Одурела совсем в своей Москве. На деньгах помешалась? Семья по боку ей что подруга замуж выходит и матерью скоро станет тоже. Подарками она откупается. Никогда больше не повышай на меня голос. Сиплю я перед тем, как бросить трубку. После разговора с мамой я еще долго не могу прийти в себя. Пытаюсь гладить рабочую форму, но бросаю. Несколько раз подхожу к умывальнику, чтобы помыть руки, и подолгу разглядываю свое отражение в зеркале. Я прекрасно помню почему не поехала на ее день рождения в прошлом году, была разбита расставанием с Булатом и эгоистично не захотела подвергаться обстрелу маминых вопросов, терпеть пьяное лицо Очима и ухмылку Эдика, который приехал вместе с Кристиной. И сейчас тоже не хочу, особенно после этого разговора. Оказывается, моя потребность поддерживать связь с мамой ограничивается лишь звонками, Я совершенно не испытываю желания когда-нибудь вернуться в нашу череповецкую квартиру и встретиться с людьми, которых знаю с детства. И за это сейчас я испытываю вину, потому что мама права. Я хочу откупиться подарком. Почему до сих пор не звонит Булат? Убедившись, что мне удалось успокоиться, я набираю ему сама. Если он задерживается, то я успею сходить в ближайший зоомагазин и купить для Банди вкусняшек чтобы тот не обижался. Булат берет трубку не сразу, с шестого или седьмого гудка, каждый из которых заставляет сердце неприятно сжиматься. Наверное, я все же подспутно жду, что мое розовое счастье рано или поздно поблекнет. «Привет, ты скоро?» «Я просто подумала, что если ты задерживаешься, я смогу сходить купить лакомство для Банди и...» «Таисия», — перебивая динамик, «сегодня у меня приехать не получится» появились дела. Внутри холодеет и от чего-то я даже начинаю лучше видеть. Ча моргаю и разглядываю обнаружившуюся паутину в углу потолка. Жду, чтобы Латт что булат скажет что-то еще, но он не говорит поняла тебя хорошо пока.